Глава 33 Так, ученица. Виль одним движением отодвинул опустевший котелок и буквально вылезанные горшки от мясного рагу в сторону. А теперь пошли искать заплечные ножны для твоего красавца. Он кивнул на меч, который так и лежал рядом с Линой. В этот момент солнце выглянуло из-за точки, и гарда в основании меча сверкнула изумрудом. Охотник охотник мгновение ока оказался рядом с линой он схватил меч и впился в него глазами одинокий прошептал потрясенный мужчина и потер высокий лоб в основании гарда больше не было пустого отверстия его место занял камень алмазные огранки редкого изумрудного цвета виль перевел взгляд на руки девушки. И догадка тотчас мелькнула в его уме. Охотник прищурился и кивнул головой своим мыслям. «Вот он где, ученица», – медленно сказал Вель, И притянул меч, ничего не понимающей Лине. «Кто?» Растерянно спросила она и прижала меч к себе. С тех пор, как он у нее появился, Лина прямо вот чувствовала, что меч всегда должен быть рядом с ней. То ли он придавал девушке больше уверенности, то ли дело было в чем-то другом, ей непонятном. Но факт оставался фактом. Прикипела Лина к мечу всей душой. «Браслет твой», – выдохнул охотник. Глаза девушки округлились, и рот приоткрылся от удивления. «А при чем тут браслет-то?» – непонимающе сказала она и посмотрела на свое запястье. Браслета на нем не было до сих пор. «Притом ученица. Это артефакт времен Одинокого», – терпеливо начал объяснять мужчина. «Артефакт, понимаешь?» Лина не понимала. «Нет, она, конечно, слово это слышала. И думала, что значение ей известно. Магический предмет какой-нибудь». «Магический предмет?» – выдала девушка. Охотник с некоторым облегчением кивнул. «Именно. А артефакты? Они... Ну как тебе сказать?» Охотник щелкнул пальцами, пытаясь подобрать нужные слова. «Да чего же сложно объяснять и на всем известные вещи?» «Это не просто магические предметы, а предметы, в которых заключена сущность их владельца». Лена нахмурилась. «В смысле сущность? Душа, что ли?» Девушка посмотрела на меч уже с некоторым опасением. «Одушевлённый меч – это что-то из области сказок ведь? Или нет?» Охотник вздохнул, и глаза его потемнели. «Судя по всему, браслет твой тоже являлся в некотором роде артефактом. Скорее всего, защитным», – вдруг задумчиво сказал Виль. И прищурился. Вот тут Лина вдруг закивала головой. И глаза ее заблестели. Румянец уже давно вернулся на лицо девушки. И сейчас она была просто чудо, как хороша. «Спокойно, Виль». Охотник жал зубы и постарался смотреть только на меч. «Он защищал! Он точно меня защищал!» Встрепенулась Лина и отбросила за спину кипы темных спутанных волос. «Я очень плохо помню весь этот жуткий процесс. Но вот как появилась змейка и укусила меня, это помню» а потом она взяла вдруг да и обвилась вокруг моей левой руки и я еще подумала прямо как браслет лена вздрогнула процесс этот она не повторила бы ни за какие ковришки ведь там вокруг все горело а сначала я почти умерла лина побледнела да умерла ведь я видела себя со стороны я была высоко высоко и смотрела на свое тело такое все в крови Израненное в вгоревшей одежде и волосы у меня были длинные прямые черные а потом я оказалась вдруг дома в своем мире Олежку вот увидела в том лесу лина осеклась меньше всего на свете она хотела сейчас вспоминать олега и то что тогда с ним случилось но что поделаешь Если не удалось выплакать боль потери и пережить ее тогда, то всякий раз вот будешь спотыкаться и уходить в прошлое с головой. Лина не хотела с головой. По крайней мере не сейчас. Когда рядом сидел этот потрясающий, что и говорить мужчина, мужчина, который привлекал ее все больше и больше. Но, но ведь это будет предательством. «Предательством памяти Олега!» Комок встал в горле, и руки вдруг задрожали. На глазах выступили слезы. Лена сглотнула и отвернулась. «Нет, она не будет плакать. Ни за что!» Девушка сжала зубы и отрывисто сказала. «Куда идти, мастер? Где будем выбирать ножны для моего меча?» Вилли искоса посмотрел на нее. Переживание девушки не укрылись от его внимательного взгляда. Опять это мужское имя. Видно, этот человек многое для нее значил. Вдруг с непонятной тоской и даже злостью подумал Виль. Лина же неожиданно выхватила меч из его рук и выбежала в коридор. Виль проводил девушку взглядом и поднялся. Мужчина не понимал, что с ним творится. Почему его так тянет на нее смотреть? И в то же время это невыносимо больно. Он жал зубы и быстро вышел следом. Нет, он не будет поддаваться этим непонятным чувствам. По боку возникающие эмоции. Все-таки две недели без женщины, для него это многовато. Вот и лезет в голову всякая дребедень. Решено. Завтра же он отправится в поселок, где его давно ждут не дождутся веселые девочки. Сейчас же... «Нужно думать только о подготовке Лины. Время идет слишком быстро. До перелома остается месяц». Охотник увидел вдруг замершего в Лину и остановился. Неожиданная вибрация пронзила все его тело, и пол под ногами будто заходил ходуном. Виль положил руку на Синга и включил внутреннее зрение. Зрачки его опять стали как две булавочные головки и стали совершать сканирующие движения. Охотник закрыл и тотчас открыл глаза. Вот это и было странно. Обычно такие ощущения, как эта вибрация, просто так не возникали. Лена тут же повернулась и расширенными глазами посмотрела на Виля. Щеки ее побледнели. Вы тоже это почувствовали, да? Прошептала девушка и прижала руки к груди. В руках ее был зажат меч. И камень в нем сиял ярким изумрудным цветом. Лину как будто кто толкнул под руку, и она прижала меч еще сильнее, случайно коснувшись камня большим пальцем. Неожиданная вибрация сотрясла все ее тело. Вильф вздрогнул. «Это что, землетрясение?» Лина напряженно посмотрела на мастера расширенными глазами.